Глава 49. Колебания через пространство. Скорлупа земли подо мной. Мой компаньон продолжал. Как раз сейчас мы пересекли линию гравитации. Мы были притянуты к низу до определенной точки, на которую я и обратил ваше внимание. Недавно мы пересекли извилистый план совершенного покоя, где прекращается сила притяжения, и сейчас посредством нашего движения мы выходим за пределы этого плана и оказываем давление на силу притяжения снова. Оболочка, в которой сосредоточена гравитация, концентрична с внешней оболочкой Земли и отстоит от ее поверхности на расстоянии около 700 миль. Каждое мгновение времени должно будет уносить нас сейчас дальше от этой сферы притяжения, и поэтому увеличение дистанции увеличивает силу сдерживающего влияния. Наше количество движения таким образом уменьшается, и впоследствии его быстрота будет непрерывно понижаться. В конце концов, когда сила гравитации и передвижение массы нейтрализуют друг друга, снова придем к состоянию покоя. Когда наше движение в этом направлении прекращается, то гравитация, тем не менее, не ослабевает и продолжает оказывать свое уравновешивающее влияние. Следствием этого является начало движения в противоположном направлении, и тогда мы переменим наш курс и уйдем с нашего пути, пересекая снова центральную сеть притяжения к пространству, из которого мы пришли, и которое в настоящее время находится над нами. Может ли это колебание когда-нибудь закончится? Должны ли мы оставаться в таком положении, как вечно движущийся маятник, то и дело пересекая пространство сквозь невидимую оболочку притяжения, начиная с данного момента до конца времени. Нет. Существуют влияния, которые предотвращают такой опыт. Одно из них есть трение разреженной атмосферы, в которую мы попадаем каждый раз, когда пересекаем точку большей гравитации и приближаемся к оболочке Земли. Таким образом, каждая последующая вибрация более короткая, и в конце концов мы придем к состоянию совершенного покоя у центра гравитации. Я лишь только могу с этим смиренно согласиться, будучи бессильным даже спорить, ибо понимаю, что основания для моих доводов должны базироваться на тех соблюдаемых условиях естественных законов, известных мне в прошлом, и которые нас не сопровождают здесь. Поэтому я принимаю, как делал это прежде не один раз, ваши заявления, потому что не могу их опровергнуть. Я должен закрыть глаза на будущее и принять его на веру. Я прекращаю оплакивать прошлое и не могу предчувствовать конец. Хорошо сказано, отозвался он. А пока мы подвергаемся этой необходимой задержке, колебательному движению, которому мы оба должны подчиниться, прежде чем опять сможем возобновить наше путешествие. Я расскажу о некоторых условиях, свойственных трем сферам, составляющим кору Земли, ибо считаю, что теперь вы готовы получить и извлечь пользу из фактов, которые вы по своей недоверчивости раньше отвергли бы. Внешний круг, оболочка или контур, о котором вы слышали от других помимо меня, Является поверхностным слоем нашего мира, великой сферы Земли и воды, являющейся в настоящее время обителью людей. Это открытая часть Земли и в качестве места жительства наименее привлекательна. Она подвержена серьезным атмосферным изменениям и неспокойным физическим условиям, против которых люди должны укрепляться, чтобы существовать за счет телесной и умственной энергии, что обязательно приводит их к поощрению животного естества за счет эфирного. Незменные лучи Солнца порождают воздушные потрясения, что отмечено посредством термических контрастов и других метеорологических вариаций, в течение которых летняя жара сменяется зимним холодом непрерывно и периодически. Последовательные пульсации генерируют ветра, затишья и бури, и чтобы защититься от таких случайностей изменений в материальном окружении, человек страдает, трудится и приходит к заключению, что гибель жизни, если ее не предотвратить, является сохранением тела Земли. Все условия и фазы природы на этой внешней оболочке находятся в состоянии жестокой борьбы, и такое движение покрывает жалкий домашний уклад и руководит жизнью человека. Окружающие циклоны силы и материи изуродовали мирную сторону того, чем могла бы быть человеческая природа, пока укороченная человеческая жизнь не стала страстной, прискорбной и печальной борьбой за физическое существование от колыбели до могилы, Человек совершенно не осознает эти факты, хотя каждый индивидуум знает, что его положение не удовлетворяет его. Если бы эти недостатки были для него самого очевидными, то существование человека стало бы типичным образцом мук и опустошения. Вы достаточно хорошо знаете, что условия внешней сферы являются, как я уже описывал его, мрачным. Это турбулентная поверхность крыши земли, на которой существует человек, подобно ползающему паразиту на кожуре плода, выставленные на ярость непрекращающихся земных бурь. Центральный круг или срединная сфера, скорлупа или слой гравитации расположен по отношению к внешним очертаниям глобуса удобно на расстоянии 700 миль от ее центра. Он простирается как полупрозрачная пленка под низом внешнего круга сферы, как оболочка энергии, центр притяжения. Материальная скорлупа Земли покоится на этой спокойной сфере силы за исключением нескольких мест, как, например, ущелье, щели, в которой мы вошли, где расщеленные пространственные промежутки находятся в материи, начиная с земной поверхности и по диагонали распространяясь через срединные и внутренние сферы к запредельности внутриземного пространства. Срединная сфера есть форма чистой силы, волнения движения, и хотя она не имеет веса, она индуцирует или предохраняет силу протяжения. Она не видна глазам сверхного человека и не порождает трения, но, в действительности, именно она является костью Земли. На поверхности ее материи расположена звездная пыль. Замедленная энергия пространства, подобно тому, как собирается пыль на водном пузыре. Это мы называем материей. Материальная часть Земли является полностью поверхностной пленкой, незначительной кожей на сфере частоты, центре гравитации. Хотя люди, естественно, не представляют себе, что плотность и стабильность Земли зависят от земных частиц, из которых состоят их собственные тела. Суть состоит в следующем. Насколько человек земной поверхности может знать, Земля является совокупностью материальных частиц, скорлупой, находящейся на этой шарообразной сфере срединной силы, которая притягивает плотную материю со внешней и внутренней поверхности Земли, формируя тем самым середину трех концентрических сфер. Срединная сфера есть изнанка внешней сферы или поверхности, слоем в определенном отношении, ввиду того, что хотя она и притягивает твердые вещество, но газа отталкивает. И таким образом атмосфера становится менее плотной, когда мы спускаемся из внешних поверхностей Земли. Поэтому более высокая степень притяжения газов принадлежит внешней земной поверхности. «Именно на внешней поверхности Земли?» – спросил я. Практически да. Наибольшая плотность воздуха обнаруживается в нескольких милях ниже поверхности океана. Воздух становится более разряженным по мере того, как мы продвигаемся в любом направлении с той точки, И если бы не этот случай, атмосфера, окружающая Землю, была бы легко абсорбирована ее субстанцией или разошлась в пространстве и исчезла. Ученые заявляют, что атмосфера по глубине составляет 45 географических миль. Одна географическая миль равна 7,421 километра. 45 географических миль над поверхностью Земли, сказал я.